Смениц Уро Майкл Мерфи. Взглянув на светящиеся циферблат хронометра, капитан второго ранга Тайс сразу понял, что его разбудили за час до условного рассвета и его вахты. Зовывание сигнала тревоги он не слышал, а значит, ничего серьезного не произошло. Видимо, просто требовалось его решение как командира корабля. Ну и чёрт бы пока с ним подумал он, не отказывая себе в удовольствии, слегка потянувшись, зарыться головой в подушку. Пять минут еще можно просто поваляться. Чувствуя уже привычную келевую качку, он отметил, что шторм все так же бушует, хотя по метеосводке обещали ослабление ветра. Объявившись на мостике, он первым делом обхватил ладонями большую горячую чашку кофе, оперативно и услужливо поданную кем-то из вахты. И только потом кивнул головой, разрешая доложить причину, по которой его подняли раньше времени, а также общую обстановку. Сорок минут назад получена еще одна радиограмма с эсминца Берри. Вахтенный сделал небольшую паузу, глядя на командира. Тот, с шумом прихлебывая парящий напиток, снова кивнул. Так вот, Берри полностью потерял способность двигаться. Ко всему у них затопление в кормовом отсеке. Как я понял, корабль неуправляем, болтается параллельно волне и совершенно беззащитен против айсбергов. Вахтенный выжидающий взглянул на командира. Получив разрешение, вытащил новый листок и продолжил. Пять минут назад пришел приказ из штаба. Нам следует взять Берри на буксир и отвезти на нашу базу в Шотландию. Также, по оперативной сводке командования, в данном районе должно находиться эстонское транспортное судно с экспедиционным союзным контингентом из стран Восточной Европы. Однако на радарах и по частотам пока ноль. Абери, покажите его местонахождение. Тайс подошел к штурманской тактической карте. И наши координаты. Вахтенный в двух словах прояснил обстановку. Вот наше положение. 57 градусов северной широты, 15 градусов западной долготы. Это нас так снесло на юг? Так точно, сэр. Эсминец Бери дрейфует от нас на удаление примерно 100 миль на норт-норд-ост. Сколько же мы до него будем добираться? Тайс скривился, поискал глазами, куда поставить пустую чашку, не найдя, бухнул ее прямо на карту. И на радаре снежная каша? Вечно от этого выскочки Бетдингтона одни проблемы. Командуйте смену курса. Скорость 18 узлов. Есть, сэр? Постойте. Тайс взглянул на часы. Через 40 минут начнет светать. Увеличьте скорость до 20 узлов. Свяжитесь с Берри и рассчитайте примерное время рандеву.